Глава 17 Инспектор дорожно-патрульной службы довез Веселкина с Бирюковым от гороуправления до медвотрезвителя буквально за одну минуту. Десантник оказался худым сгорбленным парнем. Лицо серое, кое-как выбритое, глаза мутные. Одежда замызганная, неопределенного цвета ветхая куртка на молнии. Заношенные чуть не до дыр дешевые джинсы – и основательно разбитые туфли без шнурков, голова лохматая, волосы грязные. Сидя перед стойкой, за которой тихо разговаривали два сержанта, и хмуро писал дежурный в погонах младшего лейтенанта. Полячихин, будто сдерживая икоту, то и дело вытягивал длинную кадыкастую шею и простуженным голосом конючил. Таищ майор, ну отпустите, ну что я вам плохого сделал? Ну, перебрал. «Ну что я, Таищ майор?» «Ну больше не буду, Таищ майор!» Младший лейтенант, никак не реагируя на значительное повышение в звании, молча закончил протокол и равнодушно приказал сержантам, чтобы водворили клиента в палату для отдыха. «Таищи! Таищи! Спокойно! Спокойно, Таищи! Таищ майор!» заортачился был десантник но тут же впал в безостановочную икоту и, прихрамывая смиренно потащился между сержантами к двери со смотровым оконцем и могучим, как у амбара, наружным запором. «Надо оформлять рыболова-спортсмена в ЛТП, надоел нам хуже горькой редьки», обращаясь к Веселкину, сказал дежурный медвотрезвителя и показал намотанную на половинку карандаша толстую капроновую леску с тремя рыболовецкими крючками на конце. «Сегодня вот эту снасть до пятнадцать рублей денег в карманах нашли, а раньше всегда хоть шаром покати. За чужой счет напивается, что ли?» Бирюков живо заинтересовался снастью. Осмотрев острые словно иголки крючки, глянул на Веселкина. Вот, оказывается, чем зацепили магнитофон Зуева через форточку. Веселкин кивнул и сказал дежурному. «Завтра утром доставьте этого рыболова к нам в управление, там разберемся, куда его оформлять, в ЛТП или в следственный изолятор». На этом первая встреча Бирюкова с десантником закончилась. Из медвотрезвителя, не тратя ни минуты, направились к кафе Труфанова. Улица, где находилось заведение Владика, оказалась в этот вечерний час тихой и малолюдной, Красные Жигули Бирюков увидел еще издали. Автомашина Зубенина стояла напротив гостеприимно распахнутых дверей кафе. Остановились в метрах в десяти от нее за зеленым москвичом, из которого только что шумно выбралась молодежная компания и чуть не на перегонки устремилась к музыкальному подвальчику. Из подвальчика слышалась музыка. Под усиленный стереоколонками оркестровый аккомпанемент Четкий голос Лаймы Вайкули интригующе выводил. «Еще не вечер, еще не вечер, ошибок прошлых мы уже не повторим». «Мы тоже сработаем безошибочно», словно в ответ певице проговорил Веселкин. «Что за путана, с которой Зубенин роман заводит?» спросил его Береков. «Двадцатилетняя Раечка Бжезовская», Ездила в Сочи на валютный заработок, да быстро попалась там. В гостинице «Жемчужина» стянула у пьяного иностранца бумажник с долларами. Иностранец поднял шум, вмешалась милиция. За воровство рая отбыла два года, теперь промышляет в родном городе. Путана прозвище, что ли? Да, на жаргоне это валютная проститутка. Живучая древнейшая профессия. И еще как живуча. Быстро вставил Веселкин. «Сами расплодили этот порог. Слишком долго его стыдились. Даже в милицейских протоколах обходились эвфемизмами. Женщина легкого поведения. Женщина с пониженной социальной ответственностью. Культурно и ухо не режет, правда?» «Ох, много у нас бед от ложной стыдливости», – вздохнул Антон. В «Прошлый раз Ричард Зубенин увел отсюда черненькую девицу». Черненькая алкоголичка. У нее красная цена бутылка. Путана же работает только за деньги. Не пойму, или Зубенин внезапно разбогател, или что-то здесь темное, если он начал свататься к Бжезовской». Из кафе на тихую улицу рвался зазывающий голос девицы. «Пусть, говорят, ничто не вечно под луной. Пусть говорят, что мы расстанемся с тобой». Ожидание становилось утомительным, но всему приходит конец. Сначала из кафе вышла уже знакомая Бирюкову по прошлому вечеру пышная блондинка в декольтированном ярком платье. За ней мигом появился Зубенин. «Это и есть путана?» – спросил Антон. «Она», – ответил Веселкин и повернулся к инспектору ГАИ. «Вот за ними и помчимся. Старайся только, чтобы не заметили хвост». Инспектор кивнул. «Понятно». Плутовато оглядевшись, Ричард усадил путану в машину, быстро втиснулся сам, и красные «Жигули», резко сорвавшись с места, покатили к центру города. Мгновенно вырулив из-за «Зеленого москвича», инспектор нажал на газ. Веселкин вызвал по рации подполковника и доложил о начале преследования. «Если кавалерно думает выехать из города», Впереди пойдет патрульная машина с опознавательными знаками ГАИ, чтобы не вздумал лихачить на трассе, сказал подполковник. Все посты предупреждены. Все понял, подтвердил Веселкин. Въехав с боковой улицы на площадь перед оперным театром, Зубенин по кольцу пересек Красный проспект и, вырвавшись на магистраль, устремился по широкому мосту за Каменку. Домчавшись до перекрестка возле Октябрьского универмага, Чуть притормозил у светофора и развернулся влево на улицу Никитина. «Порядок», – облегченно проговорил Веселкин. «Сейчас выскочит на Гусинобродское шоссе и свернет на какой-нибудь ближайший проселок в укромное местечко». Вечером поток автомашин из Новосибирска был значительно реже, чем днем. Лавина транспорта теперь возвращалась в город. Зубенин ввел машину на предельно допустимой в городских условиях скорости. Чтобы не привлечь его внимание, инспектор пропустил впереди себя такси. На выезде из города Бирюков увидел, как от поста ГАИ развернулась бело-голубая автомашина с фиолетовой мигалкой и быстро удаляясь покатила впереди зубенинских «Жигулей». Со стороны все казалось чинным и мирным. Веселкин не ошибся. Ричард устремился именно по Гусинобродскому шоссе. Ехавший следом за ним таксист на городской окраине свернул влево, к Копторговскому магазину, и теперь красные и белые жигули мчались друг за дружкой на расстоянии каких-нибудь полкилометра. «Не к нам ли в райцентр?» он направился, будто рассуждая вслух, спросил Бирюков. «Поживем, увидим», — ответил Веселкин. Минут через двадцать у села Гусиный Брод Зубенин скрылся за поворотом и вдруг исчез с трассы. Впереди на обочине стояла бело-голубая машина с мигалкой. Показавшийся из нее инспектор махнул рукой вправо, дескать, туда свернул. Пришлось дать назад и тоже повернуть на чуть приметную заросшую травой проселочную дорогу. Проехали по ней не больше трехсот метров, когда в реденьком соснеке увидели стоящие красные «Жигули». «К великому огорчению придется испортить мимолетную любовь», сказал Веселкин. Все трое вылезли из машины и, не скрываясь, подошли к зубенинским «Жигулям». Инспектор ГАИ осторожно постучал полосатым жезлом по стеклу. «Бог в помощь, хозяин!» Зубенин, словно ужаленный, Отпрянул от своей пассии и уставился на инспектора, ошалело выпученными глазами. «Предъявите водительские документы», — спокойно сказал инспектор. Будто просыпаясь, Ричард провел ладонью по вспотевшей лысине. На его лице появилась вымученная заискивающая улыбка. Застегивая распахнутый пиджак, он суетливо вылез из машины и сорвавшимся голосом спросил. «На каком основании, товарищ Проверка, я не нарушил никаких правил?» «Ваше водительское удостоверение и техпаспорт автомобиля», потребовал инспектор. «Это не проблема, пожалуйста». Зубенин сунул руку в один из карманов пиджака, затем в другой. «Сейчас найду, сейчас». «Кто у вас в машине?» спросил Веселкин. «Жена», не моргнув глазом, «Видимо, по привычке», — ответил Ричард. Бжезовская, закинув за голову обнаженные руки, поправляла растрепавшиеся белокурые волосы. Встретившись взглядом с Веселкиным, она как ни в чем не бывало улыбнулась. Костя наклонился к открытой дверце. «Кого я вижу?» «Здравствуй, милочка!» «Здравствуйте, Константин Георгиевич!» «Когда ты успела замуж выскочить?» «Слушайте его пустозвонно!» Просто захотелось прокатиться, а он Бармалей-Лысый возню затеял. «Из спортивного интереса за бесплатно, так далеко от города укатила? недоверчиво спросил Веселкин. «А разве Ричард кому-то платит?» – с игривой улыбкой проговорила Бжезовская. «Да, с валютой у него плоховато, но с каких пор ты, милочка, стала увлекаться автомобильной ездой? Придется все-таки составить протокольчик». Лицо бжезовского встревожилось. «Креста на вас нет, Константин Георгиевич! Я атеист!» — улыбнулся Веселкин. «О каких деньгах можно вести разговор, если с Ричарда даже горсть волос не возьмешь?» «Раечка, я прекрасно знаю финансовую возможность Зубенина, но ты ведь на общественных началах не катаешься в машинах, поэтому давай на чистоту. Чем соблазнил тебя Зубенин?» Вы во всем видите корысть, Константин Георгиевич. Это от того, что среди девочек твоей профессии мне ни разу не встречались бескорыстные. Не будем тянуть время. Не скажешь откровенно, сейчас привезем в милицию и спишем кучу бумаги, потом опять штраф. Грустная перспектива, Раечка, не так ли? Бжезовская капризно насупилась, помолчав усмехнулась. Утёвку в Ялту Ричард пообещал достать. Тебе? Мне. В интуристскую гостиницу? Да. Веселкин, будто разгадал пустяковый розыгрыш, шутливо пригрозил пальцем. Ох, обманщица, свежо предание довериться с трудом, чтобы Зубенин заплатил 600 рублей за твой интуристский пансион. У него малолетним деткам не всегда на конфеты хватает. За путевку я сама заплачу. Важно ее достать. Интересно. У Ричарда такие связи, что он может дефицитнейшую путевку на твое сомнительное имя выписать. Спросите у него. Веселкин повернулся к зубенину. Тот, отыскивая документы, продолжал растерянно шарить по карманам. Неужели правда обещали? Мужчины всегда обещают больше, чем могут, безмятежно улыбнулся Зубенин. Бжезовская смирила его презрительным взглядом. Трипач! Валючица! незлобливо бросил стареющий лавелас. От любви до ненависти один шаг, но зачем же оскорблять друг друга? сказал Веселкин и строго посмотрел на Бжезовскую. Сегодня, Раечка, отпущу тебя с миром, поскольку ты не успела согрешить однако ялтинскую путевку выкинь из головы. Что в этом противозаконного? Право на отдых имеет любой советский гражданин, капризно обиделась Бжезовская. Чтобы пользоваться правами, надо выполнять обязанности. А у тебя, милочка, с выполнением обязанностей не все гладко, поэтому забудь о валютном бизнесе под черноморскими пальмами. И видеокафе не советую больше посещать с целью промысла. — Еще раз попадешься, большие неприятности будут. — Не стращайте неиспугливых. — Я знаю, что ты смелая, потому не стращаю, а предупреждаю. Перебирайся в нашу машину. — Зачем? — Поедешь до Новосибирска с нашим инспектором, а мы прокатимся с твоим кавалером. Бжезовская, ухмыльнувшись, вылезла из зубенинской машины и пошла к белым «Жигулям». Зубени такой оборот дела ничуть не встревожил. Он вроде даже обрадовался, что так безобидно все кончилось, и ему теперь не придется выкручиваться перед Бжезовской за промечиво обещанную путевку, которую не так-то просто раздобыть. Испугался Ричард после того, как инспектор ГАИ строго сказал. «Гражданин, что-то очень уж долго документы ищите». «Простите», – «Удостоверение и техпаспорт у меня в полном порядке. Талон предупреждения без единой дырочки», – заискивающе проговорил он. «Вот только в попыхах оставил их дома, в рабочей куртке. Честное слово». «Под честное слово управлять транспортом запрещается». Береков глянул на инспектора. «Я доведу машину до УВД. Там ее должны обследовать эксперты». «А у вас, товарищ, права на вождение есть?» – растерянно спросил Зубенин. «Разумеется». Антон показал водительское удостоверение. «Садитесь рядом со мной и спокойно поедем». «А какое обследование машины?» «Следователь вам объяснит». По лицу Зубенина было видно, что он мучительно соображает и никак не может понять, в какую еще неприглядную историю влип. Бирюков не спешил начинать разговор, стараясь пригодиться к Ричарду. Только когда выехали с проселка на трассу, Антон спросил, Вам знакома эта дорога? Да, я часто по ней езжу, быстро ответил Зубенин. Далеко? Как когда? Точнее, не скажете? Ричард замялся. Ну, знаете по-разному. Сидевший на заднем сиденье Веселкин подсказал В зависимости от того, сговорчивая или нет, девочка попадается. Зубенин так весело расхохотался, будто услышал сверхостроумный анекдот. Просмеявшись, обернулся к Веселкину. «Не зря девочки говорят, что вы, Константин Георгиевич, насквозь все знаете». «Наслышанный обо мне?» — спросил Костя. «Да как же, сам Владик Труфанов боится вас, как огня». Что ж тогда с огнем играет? Нет, Труфанов очень уважительно к вам относится. А вы из каких соображений хотели б Жизовскую за свою жену мне выдать? Извините, без задней мысли ляпнул. Очень уж неожиданно вы меня накрыли. Бирюков повернул разговор в прежнее русло. Так куда же, Ричард, по этой дороге ездите? Обычно не дальше Плотникова. А в дачный кооператив «Синий Лён» не заезжали? Нет. Зачем так далеко бензин сжечь? Но где этот кооператив находится, знаете? Слыхал, что где-то перед самым райцентром, однако никогда там не бывал. А в райцентре бывали? Зубенин насторожился. Чего мне в районной дыре делать? Там тоже интересные девочки есть, иронично сказал Антон. Этого добра в Новосибирске с лихвой хватает. Тогда Антон решил зайти с другого конца. Вы не обратили внимания на то, что вам сегодня катастрофически не везет с девочками? Почему? Зубенин уставился в профиль Бирюкова. Нагловато заискивающее лицо его нахмурилось. Послушайте, вы утром не были в аэропорту Толмачева? Был... «И Дашу Каретникову из-под носа у вас увез на черной Волке», — сказал Бирюков. «С Бзержовской меня накрыть тоже ваша идея?» «Моя?» Ричард опять расхохотался. «А я, дурень, никак не мог в уму взять, чего это с самого утра пустышки тяну. Оказывается, вы стажируетесь под руководством Константина Георгиевича и решили на мне попрактиковаться?» «С Константином Георгиевичем мы лишь объединили силы», — ответил Антон. «Работаю же я самостоятельно, и не в АБХСС, а в уголовном розыске». Веселость с лица Зубенина словно ветром сдула. «К угрозыску претензий не имею», — попробовал отшутиться он. «Зато розыск подозревает, что ваши красные «Жигули» появлялись в райцентре и подъезжали к дачному кооперативу «Синий лен. Мои «Жигули» не лунный трактор, чтобы без шофера на такое расстояние бегать. Как они могли появляться там, где я не был? Вот это нам и требуется разгадать. Зубенин заерзал на сиденье. Странные вещи вы говорите. В райцентре совершено очень серьезное преступление. Есть подозрение, что вы к нему причастны. Совпадают модель «Жигулей», их окраска и госномер. «Ну, допустим, на прошлой неделе я заезжал в райцентр. Что из этого?» «С какой целью туда ездили?» «Цель у меня одна. Ездил к даме. Пальчики оближешь. Дама замужняя. Занимает руководящую должность. Из джентльменских соображений не могу ее назвать. Хоть к стенке ставьте». «Какого числа были в райцентре?» «Как бы не соврать!» Ричард приложил ладонь к лбу. «Выехал я из Новосибирска в понедельник вечером. Это было четырнадцатое. Значит, приехал в райцентр 15 сентября, около шести утра. Так долго ехали?» «На полпути почти в раз спустили оба передних колеса. Всю ночь провозился с вулканизацией, только к рассвету удалось заклеить камеры». Берюков, вспомнив отпечатанную на машинке угрожающую записку в конверте без почтовых штемпелей, спросил. «Послание Труфанова к Зуеву возили?» «К какому Зуеву?» «Тринадцатую квартиру седьмого дома по улице Озерной». Зубенин удивленно уставился на Антона. «Вы об этом знаете?» «Не из-за ваших же любовных похождений мы встретились», не отрывая взгляда от дороги, сказал Бирюков. Рассказывайте все без обмана, чтобы потом не путаться в показаниях при допросе у следователя. Разве меня еще и на допрос вызовут? Ну а как вы думали? Повторяю, преступление очень серьезное. Человека убили. Если это правда, то я здесь ни при чем, быстро проговорил Зубенин. Заклеенный конверт от Труфанова действительно увез жильцу тринадцатой квартиры. Кстати, ни имени, ни фамилии этого жильца, ни содержания письма Труфанову мне не сказал. Мол, передашь лично в руки худощавому хромому пареньку. И точка. Я немного задолжал Владику, поэтому не мог отказаться от его поручения. А кто из той квартиры украл японский магнитофон? Вы или Полячихин? Ричард не на шутку перепугался. Прижатый конкретными вопросами, он заговорил про и вроде бы откровений. Из его рассказа выходило, что Юра Полячихин по прозвищу «Десантник» оказался попутчиком до райцентра и обратно совсем случайно. Когда Труфанов передавал Зубенину письмо, пьяный Полячихин дремал за столиком в кафе, а Владик попросил увести его, чтобы не мешал клиентам. Зубенин с горем пополам усадил десантника в машину, и тот мгновенно заснул на заднем сиденье. Во время вынужденной остановки в дороге Ричард пытался разбудить навязанного ему пассажира, чтобы помог ремонтировать колеса, но тот поикал, поикал и снова заснул. Очнулся Полечихин только на подъезде к райцентру. Долго не мог понять, куда и зачем его везут. Отыскав в райцентре седьмой дом на улице Озерной, Зубенин несколько минут звонил в тринадцатую квартиру, однако дверь так и не открыли. Видимо, никого не было дома. К соседям Ричард не стал обращаться и положил Труфановское письмо в почтовый ящик на двери. Пока Зубенин пытался дозвониться в квартиру, десантник вроде бы не выходил из машины, А потом, когда уже выехали на трассу при возвращении в Новосибирск, вдруг включил магнитофон. Зубенин удивился, откуда музыка. Полящихин сказал, будто взял маг у знакомого чувака, живущего в соседнем подъезде. К восьми часам утра они приехали в Новосибирск. Высадив десантника с магнитофоном в центре города, Ричард, не заезжая домой, сразу поехал на работу в институт. В этот же день вечером Зубенин рассказал Труфанову о своей неудачной поездке в райцентр. Услышав о магнитофоне, странным образом оказавшемся у Полячихина, Владик встревожился и попросил немедленно привести десантника в кафе. Ричард быстро сгонял на «Жигулях» к Полячихину. Его не оказалось дома. Уставшая и злая жена, занимавшаяся стиркой, В сердцах ответила, что не знает и знать не хочет, где со вчерашнего утра бродяжит алкаш. На следующий день Полячихин сам пришел в кафе. О чем с ним говорил Труфанов, Ричард не знал, однако предполагал, что от магнитофона десантник отрёкся. «На чем основано такое предположение?» – спросил Бирюков. Зубенин чуть помялся. «Владик вечером меня спросил». «Ричард, ты не сочинил сказку про магнитофон?» Я ответил, мол, в этом у меня не было никакой необходимости. «Тогда Труфаном вторично послал вас в райцентр». «Нет, Владик попросил на вечер автомашину. Отказать не смог, долг на моей шее камнем висит». «Куда же он ездил на ваших «Жигулях»?» Слава джентльмена не поинтересовался этим. Утром до начала работы... Владик заехал ко мне в институт и отдал ключи от машины. Выходит, Труфанов всю ночь катался. Не знаю, мы с вечера договорились, что он утром к институту машину пригонит. Сколько на счетчике было накручено? Ерунда, около двухсот километров. Это примерно до райцентра и обратно. Но почему не примерно до райцентра? Бывает, когда достаю что-то очень дефицитное для института. Я по Новосибирску за день до 250 накручиваю. Машина была исправна? Что ей сделается за две сотни пробегов? Слабые передние колеса, когда вернулся домой из неудачной поездки, я сразу заменил задними, а назад поставил две новых запаски. Труфанов ездил уже на новых колесах? «Да, на которых сейчас катимся». «Таблички номеров, какими были?» «В смысле?» «Не замазаны грязью». «Наполовину забрызганы, пришлось оттирать». В разговор вмешался Веселкин. «Между тем, 15 сентября и всю последующую неделю в Новосибирске держалась сухая погода». «В райцентре тоже», — добавил Антон. «Где Труфанов в грязь заехал?» Зубенин пожал плечами. «Затрудняюсь сказать. Владик гоняет по-дурному. Может, в вторую лужу на скорости где-то влетел». «А в салоне машины после Трофанова ничего подозрительного не заметили?» снова спросил Зубенина Бирюков. «Ни сучка, ни задоринки», — оптимистично ответил тот. «Осматривали салон. А как же? Я по неопытности попадал перед женой в просак. Однажды, расставаясь с приличной дамой, в попыхах нахлобучил ее шляпу вместо своей. В этом маскараде домой разиня приперся, Люсенька у порога обнаружила прокол, и такой джаз-концерт закатила. До сих пор вспоминать неприятно. С автомашиной тоже влип вскоре после того, как по наследству от тести её получил. Одна растрепа после пикничка обронила в салоне губную помаду. Лестенька этой акварелью всю физиономию, будто клону, мне раскрасила и еле отмылся. Теперь я ученый, постоянно контролирую, чтобы с дамскими оплошками не погореть. Бирюков улыбнулся. Оригинальный вы человек. Из ошибок делаете своеобразные выводы и упорно продолжаете заниматься все тем же. Неужели самому не тошно от такого занятия? «Это единственное мое удовольствие в жизни», — Зубенин хихикнул. «Я ведь не пью, не курю, не наркоманю. На работе верчусь волчком, унижаюсь перед начальством, получаю мало». «Пробовал остановиться, скучно, не в моготу. От беспросветной тоски хоть в петлю лезь». «Да», — со вздохом проговорил Антон и, возвращаясь к прерванной теме, спросил. «Чехлы на сиденьях в машине давно меняли. Прошлой зимой я один раз в году отдаю их в стирку». При въезде в город, чтобы не отвлекаться от управления автомашиной, Бирюков прекратил разговор. Да и говорить с Зубениным, собственно, больше было нечем. Дальнейшее выяснение истины зависело от результатов криминалистической экспертизы, Рассказанное вроде бы с непосредственной искренностью Ричардом предстояло еще основательно проверить и подтвердить показаниями десантника и Труфанова. Зубенинские «Жигули» Антон Бирюков поставил на служебной автостоянке возле здания УВД, где находились лаборатории научно-технического отдела. Буквально через несколько минут рядом припарковался райотделовский оперативный «УАЗик» на котором приехали из райцентра следователь Петр Лемакин и эксперт-криминалист Лена Тимохина.